Глава восьмая Дракон с прицепом Откуда мне знать? Я часто заморгал. а Если бы знал кто-то из с е м е й к и то давно уже довели бы подколами и насмешками, что дракон бросит у алтаря и улетит на ч е ш у й ч т ы х крыльях, не пообещав вернуться. Нет, выдавило с трудом. Пальцы мужчины жестко сдавливали кожу. Мне больно, отпусти. Правда, нет. а д р продолжил держать, но хватку ослабил. Правда? Его пальцы медленно сползли по моей шее, задержались на ключицах, а затем стремительно переместились на ножны с мечом. Я испуганно о й к н у л а Он же не станет угрожать оружием. Я устала от вранья в первом браке и не потерплю его во втором. Холодно отчеканил дракон, сжимая рукоять меча. Слова застряли в горле. Хорошее начало отношений с первых секунд подозревает в о л ж и Мой взгляд бешено метался между его лицом и оружием, и, собравшись с духом, я наконец спросила: "Как умерла твоя первая жена?" Момент был не самый подходящий, но другого могло и не представиться. Может, Адер в тихую зарубил ее в карете, и я как раз на очереди. Уже говорил. и б е л а перепутала дозировку в зелье и не проснулась. произнес он, увернувшись от моего прямого взгляда, а затем рассматривая в окне кареты лесной пейзаж, продолжил: «Нашим браком мы нарушили закон мира. Я не должен был жениться на чистокровке. Если правда всплывет, повторяю, что ты ничего не знала о поправке». Я послушно закивала. Повезло, что мы живем в лесной глушив, д а л и от новостей и дворцовых пересудах, и что я дал обещание твоему отцу, прежде чем узнал, что такие браки запрещены законом. продолжил а д р я сам до конца не понимаю, зачем пошел на риск и заплатил три тысячи динариев за эту аферу. Надеюсь, ты не станешь напоминать о трех тысячах до конца жизни. Голос дрогнул, я замолчал, а а затем добавила: а почему ты на это пошел? Догадаться несложно. И почему? На зло высокомерному верховному. з а г и б а л а пальцы, чтобы доказать, что ты сильнее, чем навязанные законы. ты человек по натуре бунтующий, я маг, носитель древнего колдовства драконов. Грубо прервал н о в о испеченный муж, расхохотавшись. Это ты, только человек с чистой кровью. Оставалось только шумно вздохнуть от обиды. а д р кажется, понял, как его слова р а н я т и и перестал смеяться. Может, и права мира, добавил он. Надоело жить в тисках законов верховных. Он взглянул на меня с вызовом, словно это я виновата в том, что дракон перешел черту закона и теперь должна как-то искупить преступление. Я промолчала и отвернулась. Значит ли это, что наш брак был тайным и никто во дворце не узнает о свадьбе? Уточнила, чтобы понимать, насколько теперь повязано. Может, если союз незаконный, будет проще сбежать от дракона в город, найти работу? и скопить денег на мага, который разберется, что со мной произошло. Официально я взял в жены дочь семьи Янок, рода с лекарской магией. Нахмурился дракон, словно увидел в моем вопросе очередную попытку его как-то одурачить. Приехали. Карета остановилась, мы были в дороге совсем недолго. Я выглянула в окно и не смогла сдержать вздоха восхищения. До Мадера напоминал защищенную от любопытных глаз крепость. В моем любимом архитектурном стиле романском его окружал сосновый лес, и воздух хотелось вдыхать жадными глотками. У дома семьи м е р и н ы несмотря на те же сосны, постоянно воняло то гарью, то прогорклыми мазями, то кисло-пряными травами. Едва вспомню, голова начинает кружиться. Возле входа в дом огромным зеркалом был разбит пруд с прозрачно белыми кувшинками. Высокие серые стены крепости казались мрачными и неприступными, а размеры здания были почти королевскими, особенно по сравнению с домишкой семьи Янок. Настоящий замок! Я бывала в похожих только со школьной экскурсии. Неужели все это богатство теперь принадлежит и мне? Обустраивайся, Мирина. Помог выйти из кареты а д р Старшая горничная Агнеса расскажет, как у нас в хозяйстве обстоят дела и как договаривались на тебе, Адель. и атмосфера в доме. Адель? Совсем тихо переспросила я, но дракон не расслышал, продолжил. Меня ждут во дворце. Показательные бои магов еще идут, я смог вырваться всего на несколько часов, но теперь должен вернуться. Адер бодро зашагал вдоль пруда к внутреннему дворику, а я еле-еле за ним поспевала. Букет не забудь. Замерла, словно муж поймал с поличным, и гневно фыркнула. Конечно же, словно. Случайно я окинула цветы под сиденье, чтобы поскорее от них избавиться. Думала, что все-таки найду свежие розы и сделаю вид, что это те самые цветы, с меня не убыло бы, да и с дракона тоже. Однако за несчастным свадебным букетом пришлось вернуться. Я с раздражением схватила веник и поспешила за мужем с удвоенной скоростью. Увы, вес мерины не предполагал легких и стремительных пробежек. Я запыхалась, заболел правый бок. Держала, разваливаюсь на глазах, в з в ы л а про себя. Я завернула за угол и застыла в о ц е п е н е н и и Только хотела уточнить, а как же торжественное празднество в честь свадьбы? Что за б о и м а г о в и когда дракон вернется? Но все мысли разом вылетели из головы, будто их выбили ударом молотка. Дракон кричал: Адель, Адель! И обращался он, судя по всему, к незнакомой мне девочке. Та, словно его не слышала, плавно танцевала сама с собой. Барышни было около десяти лет, и она обладала по-настоящему редкой красотой. Ее голубые глаза, фарфоровая кожа с а л ы м румянцем и длинные белоснежно-серебристые волосы завораживали, как и тот факт, что она, не обращая внимания на крики Адера, грациозно крутилась в собственном танце и беседовала с кем-то невидимым. Картина к напомнила фильм «Шестое чувство», где мальчик разговаривал с призраками, и по коже пробежали зябкие мурашки. На мгновение личика девочки показалось мне смутно знакомым, но где я могла ее видеть прежде? Может, она с кем-то заходила в лекарскую лавку Янок? Вроде бы нет. Внешне она напоминала молоденькую Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов», наверное, потому и казалась знакомой. Я подошла ближе и услышала, как красавица нежно приговаривает, словно воркует с любимой игрушкой: «Ая, ты меня закружила до беспамятства». Я ничего вокруг не вижу и не чувствую, только наштанец. б е с е н о качнись! а д е р поймал девочку обеими руками, сгреб в охапку и поцеловал в макушку. Маневр сработал. Девчушка фыркнула: "А, я прекращай крутить!" И внимательно посмотрела на мужчину. Сначала немного сонно и отстраненно, затем заинтересована. "Папочка, папа!" воскликнула она с улыбкой, но тут же недовольно поморщила нос. "Ты грязный как демон!" о б е щ е к и в саже, фу, как некрасиво! Ая бы с таким грязнули и никогда не стала танцевать. Девчушка потёрла лицо дракона маленькими ладошками, и оно посветлело. И кто такая эта Ая? Взволнованно вздохнула я, улыбнувшись тёплой семейной сценке, надеясь просто воображаемый друг, а не призрак, как в ужастиках. Я хотела подойти ещё ближе, познакомиться, но задумавшись, остановилась. И почему никто не предупредил? Что дракон с прицепом?